Глава 20 Вы убили человека двадцать третьего уровня. Ваш инвентарь увеличен на одиннадцать килограмм. Следом появилось еще одно системное сообщение, но сейчас было не до него, и я его смахнул. Да, смерть прошла в шаге от меня. На втором этаже открытых комнат не оказалось, и я чудом нашел ее на третьем. На размышления и панику даже не было времени. Все прошло так, будто было заранее подстроено. Заскочил, превратился в человека, разделся, и когда он встал ко мне спиной, снова обернулся хоббитом и прирезал суку. Сердце бешено колотилось, но медлить нельзя. Я запер дверь на засов, схватил отброшенные к стене шмотки и черную коробку с трупа преследователя, и уже занес ногу, чтобы вылезти в окно, и... замер. На руке убитого очень уж привлекательно сверкало красивое золотое кольцо. Не удержавшись, вернулся и сорвал его. «Кольцо обнаружения». «Потом почитаю». Я вылез в окно и, повиснув на руках, спрыгнул. «У хоббита есть умение, мягкое приземление. Но, как и на многое другое, на него не хватало очков». Поэтому я очередной раз помянул Визилия добрым словом, ведь благодаря ему уделял прыжкам сусоты большое внимание. Земля ощутимо ударила по подошвам, но уже через секунду я огибал таверну. «Так, это угловое здание, и людей нет. Конюшня с другой стороны. Окна выше. Блин, вряд ли в городе я найду место, куда смогу зайти одним, а выйти другим. Придется рискнуть». Я сел на корточки, еще раз убедился, что из окон никто не торчит, и превратился в человека. Тут же сменил комплект одежды и двинул дальше. Из раскрытой двери таверны доносились шум и крики. Не обращая на них внимания, я прошел мимо. Главное — не выделяться. И не делать вид, что стараешься не выделяться. И никто не должен заметить, что ты стараешься не делать вид, что стараешься не выделяться. Муля! Сердце билось так сильно, и вел я себя так палевно, как казалось, или не казалось, что пришлось отойти к краю дороги и сделать вид, что у меня развязался шнурок. К сожалению, шнурка на сапоге не оказалось, и пришлось изображать, будто в него попал камень. Пока это делал, кое-как отдышался и немного успокоился. Все, дальше просто нужно идти со скоростью жителей городка. Он как-то бабка. Нет. «Слишком медленно. Вон как та. Блин. Не, это слишком резвое и всех обгоняет, как стоящих. Вон, мужик куда-то мешок тянет. За ним пойду». Не прошел и двухсот метров, как спереди послышались крики и дробный стук копыт, и почти сразу появилось около тридцати конников. Люди в страхе отпыгивали с их пути, но успевали не все. Прямо на моих глазах зазевавшуюся женщину сбила лошадь, и та отлетела к стене дома. «Дружина графа. Только они могут так бор за себя вести». Сердце снова заколотилось, и я с огромным трудом подавил желание рвануть в пространство между домами. «Стоп, Илья! Быстро успокойся!» Раз они сюда приехали, то хмырь им весточку отправил. «Значит, они ищут хоббита!» Но они знают, что со стариком был парень. Нет, это только на дороге канала. Там они знали, что есть дед и парень. Тут же город. Тут парней очень много, и никто из них не убивал сына графа. Ищут они хоббита. Все, пошел вперед. Всадники пронеслись мимо, и я, следом за другими испуганными жителями, отлепился от стоящих вдоль дороги домов и двинул дальше. Убила! Головой ударилась. «Да вроде дышит еще». Вокруг сбитой лошадью женщины образовалась толпа. Я для вида замедлился и даже попытался через голову заглянуть, но ничего не увидел и продолжил путь. «Так, они сейчас в таверне. В течение пяти минут найдут труп своего и узнают, что он гнался за полуросликом. Дальше начнут обыскивать окрестности». Предполагать, что во время трансформации меня спалили, не буду, так как это по умолчанию приговор. Допустим, не спалили. Тогда, не найдя хоббита, они рванут по всем злачным местам городка и окрестностей. Значит, что надо делать? Находиться у всех на виду. Хоть, конечно, сыкотно и хочется именно забиться в самый дальний угол и отсидеться там, но нет. На самом виду. Я повернул на мощенную камнем мостовую центральной улицы и побрел по ней. Городок был очень небольшим, и уже через полчаса я прошел его весь. Пришлось вернуться. На главной улице находилась вторая таверна с комнатами. В ней я и собирался ночевать, но туда пока рано. Кроме нее, тут располагались еще два трактира, и они здорово отличались. Места на улицах были у обоих, вот только контингент. Это как сравнивать Мишленовский ресторан и пивной ларек рядом с зоной. Конечно, я хотел засесть в первом, вот только было одно большое «но». К сожалению, я не выглядел как посетитель подобных заведений. Да и начни, просто одетый, совсем молодой, к тому же неизвестный парень, вдруг шваряться деньгами, это бы вызвало много вопросов. К слову, наличности бы мне хватило с запасом. Мудрый старик держал основные сбережения в мешке, и сейчас они находились в моем кошельке. Больше девятисот золотых!» Глубоко вздохнув и облизнувшись при виде официанта, несущего полный поднос вкусно выглядящих деликатесов, я направился во второй трактир. По понятным причинам, я в принципе за свою жизнь редко посещал кабаки, рестораны, да и в целом места большого скопления людей. А подобных и вовсе только читал в книгах и видел в фильмах. Кстати, визиты героев в них всегда заканчивались мордобоем. Правда, при этом обычно и сюжет двигался, а вот мне этого не нужно. Мой сюжет — не отсвечивать. «Чё встал?» Меня толкнули в плечо, и мимо прошел уже изрядно подвыпивший лысый коротышка. Направился он, естественно, в то же здание, напротив которого я на несколько секунд завис. Ладно, прошлое прошлом, но если не научиться посещать такие места, хрен я чего-то в этом мире добьюсь. Ведь, говорят, именно в подобных обсуждают самые интересные новости, о которых не услышишь в приличном обществе. Да и прокачка навыков коммуникации тут должна пойти гораздо быстрее, чем в деревне среди своих. Главное следить за ребрами, чтобы случайно под них за точку не словить. Привет, чего изволишь? Худосочный неопределенного возраста трактирщик окинул меня безразличным взглядом и сквозь дырку в зубах сплюнул прямо на пол. Специфика заведения не подразумевала, что заказ примут за столиком. Нужно было подойти и сделать его самому. Два пива, мясо и хлеба, как мог уверенно заявил я. «Корица? Кабана или зайчатина?» «Ой, вы да что да Заплетающимся языком пробурчал человек, как мне казалось, до этого спящий на стойке. «Ой, ты на тебя! <п -п -п Просто раз размеры!» «Рот закрой!» Трактирщик протянул руку и достаточно сильно приложил не вовремя проснувшегося типа, а деревянную стойку. Что любопытно, у остальных посетителей это вызвало только одобрение. «Кабан», — сказал я, предполагая, что за крупное животное крысу выдать сложнее. «Золотой семь серебрушек». «Можно на улицу сесть?» — расплачиваясь, уточнил я. «Садись, конечно. А как жрать захочешь, приходи и забирай». Ха. Деньги исчезли в руках трактирщика, и он оказал место самовыноса. «Вот тут еда будет стоять». «А пиво сразу можно?» Ха. Конечно. Мужик схватил кувшин и, резко его наклонив, ливанул содержимое по очереди в две кружки. Ну, по крайней мере, в этом рука у него набита, и пена оказалась не сильно больше трети. В сложившейся ситуации на улице я пока решил не идти и подождать еду внутри, выбрал столик и сел. «Давай к нам, красавчик!» Непонятного возраста дама из-за соседнего стола махнула мне рукой. «Ты че на мою бабу пялишься?» Тут же, покачиваясь, стал ее спутник. «Вано, сядь!» — Рявкнул трактирщик. Вано посмотрел на него пьяным взором, потом кивнул и сел. Остаться внутри, похоже, было правильным решением. Хозяин, конечно, еще тот тип, но власть тут имеет. Позвавшая меня женщина показала пальцем на своего, сразу начавшего клевать носом спутника, и стала знаками транслировать что-то типа... «Давай подождем, он сейчас уснёт, а потом мы сможем пойти и заняться ездой на лыжах». Я в ответ ей показал, что летом лыжам предпочитаю здоровый сон, после чего отвернулся. Контингент таверны был не очень разнообразным. В основном здоровые, лысые, неповоротливые мордовороты. Или наоборот, мелкие, шустрые ребята. Последние преимущественно хоббиты. На меня косились и даже показывали пальцами, но, видно, время еще не пришло, так что агрессию не проявляли. Хотя тут, возможно, свое влияние имел визит в город дружины графа, о котором только и говорили. «Хоббита ищут!» — на весь зал заявила симпатичная девушка, влетевшая в таверну. К ней сразу все обернулись. Хотя зайди она и молча, реакция была бы примерно такой же. Обтягивающие светлые штаны подчеркивали стройные ноги вновь прибывшей. Топик едва удерживал впечатляющую грудь, а светлые волосы обрамляли весьма симпатичное личико. «Наемник Гринцомов, Он сына нашего графа завалил!» «О как! Уже заказчика выявили! Удобно!» «Кого из них?» — перекрикивая остальных, спросил трактирщик. «Старшего! Врунгида!» Девушка подошла к стойке и тут же получила кружку пива за свежие новости. Ну, или у нее тут просто был безлимитный бар. «Жопа, муля!» Выргался один из хоббитов и припал к кружке, проливая на себя пиво. «Сейчас рейды пойдут! Только зажили нормально после того, как Ринга Криворукого поймали!» «Да кто виноват, что ваши на любую работу подписываются?» С другого столика пробасил один из мордоворотов. «Деньги нужны?» Пожал плечами полуросляк Ну, так-то да. Девушка у стойки подняла кружку, но тут ее взгляд пересекся с моим, и лицо расплылось в чарующей улыбке, от которой мне сразу стало не по себе. Вероятно, так же себя чувствовал Колобок, когда столкнулся с лесой. В несколько шагов она подошла к моему столику и указала на стул напротив меня. Привет. Свободно? Можно подумать, ты не сядешь, если я скажу занято. Хотя, может, и не сядешь, а просто натравишь своих дружков, коих тут, судя по сальным взглядам, на жопу девушки, все. Он по мальчикам. Попробовала прийти мне на помощь любительница лыжной езды. Это правда? Удивленно подняла брови незнакомка. Для тебя нет. Зачем-то слишком громко сказал я. Ах ты, козел! Разгневанная отверженная дама повернулась к спутнику, который, посапывая, дремал, положив рук под голову. «Вано! Он меня шлюхой обозвал, а тебя импотентом!» «Просто в тот раз Пробурчал Вано и захрапел. «Линда, успокойся. Видишь, мальчик стесняется твоего напора». Девушка уселась на стул и подняла кружку. «Я Вира. За знакомство». «Илья, за знакомство». Мы чокнулись и выпили. Новая знакомая со стуком опустила кружку на деревянный стол. «Какими судьбами в нашей дыре?» «Да мимо проезжал». Хотел ответить я, но в эту секунду испытал то самое чувство, как когда прыгал с ветки на ночного потрошителя или бросался на перерез посыльному, отправленному к графу. Я в очередной раз осознал, что отсидеться не выйдет. Если хочу расти, нужно не только убивать сильных диких монстров, но и уметь справляться с разумными хищниками, вроде сидящей напротив меня, чрезвычайно эффектной молодой особы. «Иду в центральный город, в гильдию силачей», — улыбнулся я. «А сюда заскочил, так как даже до на нашей деревни дошли слухи, что здесь самые выносливые девушки». «Ой, перестань!» — засмеялась Вира. «Ты бы еще про ангела, пропавшего с небес, задвинул». «Ну, не получилось с первого раза. Главное, что я попробовал и теперь гордился собой». «А если серьезно?» — девушка понизила голос. «Силачи силачами, но реальные деньги крутятся не в больших городах. Там их очень быстро отберут. Они здесь. Могу познакомить тебя с нужными людьми, которым нужны бойцы». «Вот оно что. Меня просто пытаются заманить в группировку. Даже не трахнуть. Стало немного обидно». «Эй, пацан, еда готова!» К сожалению, пренебрежительный крик трактирщика, похоже, относился ко мне, но я сделал вид, что не понял. «Илья!» «Твоя еда!» — кивнула Вера на стойку. «А, точно!» Встал и, забрав поднос, вернулся на место. Картошка картошку напоминала, хоть и была местами подгорелой. А вот кабан... кабана точно нет. «Реально крыса, что ли?» Я осторожно наколол кусок и отправил его в рот. «Ммм... вкусно, хоть и не кабан». «Ладно, надо учиться всему, в том числе питаться подножным кормом и зверушками». «Ну так что насчет вступления в команду?» Наблюдая за тем, как я ем, повторила идею новая знакомая. «Да умея немало совсем», — пожал я плечами. Откачаюсь чуток, может, и верну». Дверь распахнулась, и в таверну влетели закованные в доспехи воины. «Всем оставаться на местах! Руки за голову!» Ха. Как оказалось, от мира к миру команда силовиков мало чем отличается. Судя по тому, как все быстро и без пререканий подчинились, гостей ждали. Ну или неподчинение очень дорого стоило. «Все, кроме хоббитов, вышли! А чё сразу хоббит?» Начал было тот самый изначально огорчившийся ситуации полурослик, но не договорил. Резкий удар тяжелой перчаткой в зубы откинул его на стену, а потом на пол, где он и замер. «Быстро!» Я схватил поднос и вместе с остальными людьми свалил. Снаружи столиков было сильно меньше, и все они оказались заняты. Моя новая знакомая поняла мои намеки и, уже забыв про меня, сидела на коленях у какого-то здоровяка. Я, приткнувшись на подоконнике трактира и подперев поднос животом, быстро доел. Уплачено и голодно после чего решил, что пешие прогулки поднимают иммунитет, и, стараясь не привлекать дополнительного внимания, удалился. Через пятнадцать минут в голове всплыли слова Визилия. «Даже когда срёшь, можешь что-то качать!» «Что я могу качать сейчас?» «Боевых арен, стрельбищ и тому подобного тут нет. Вернуться и затеять драку ради рукопашного боя — вариант интересный, но это не маленькая деревня». Тут есть реальный шанс получить ножом в живот. Скрытность? Нет, лошадь осталась в конюшне. А, тут же народу много. Значит, надо пользоваться случаем и качать коммуникацию. К тому же центральный город значительно более многолюдный, и там без навыков этой группы делать вообще нечего. Да, придется выйти из зоны комфорта. Ну да ничего. Так навыки будут качаться еще быстрее. «Конечно. Раньше задание мне давал Визилий, и без него есть соблазн себя жалеть. Но этого я точно делать не буду». «Такс, задание первое. Взять телефончики, то есть уговорить на свидание десять женщин. То есть пять». Я огляделся. «Или три». «Нет, Илья, десять. Причем не просто разговор, а именно договориться на встречу в полночь на сеновале». «Поехали! Все подряд! Вон первая!» «Привет!» — я положил руку на плечо стоящей передо мной женщины. «Ась!» — она кряхтя обернулась и оказалась выбирающей себе гроб старухой. «Что ты хотел, милок?» «Да... хотел спросить. Вы любите ночное небо?» Пришлось выйти из зоны комфорта так далеко, что путь назад уже вряд ли удастся найти. Поначалу давалось тяжело, но в конечном итоге я разошелся и стал кайфовать. Возрастом и внешностью себя не ограничивал. Пропустил лишь несколько явных высокородных дворянок, и то только из-за охраны, топтавшейся неподалеку. В результате, к заходу солнца, я имел 13 назначенных свиданий и 4 побега, когда дамы были готовы начать прямо сейчас, и в придачу несколько носовых платков, символизирующих серьезность намерений. Конечно, я не был полным мудаком и не свел всех женщин в одном месте и в одно время, хотя, откровенно говоря, посмотрел бы на такое с удовольствием. Я делал иначе. Когда свидание уже было назначено, я вдруг вспоминал, что именно сегодня, ну, никак не могу. И вообще, только красота конкретно этой барышни заставила меня забыть о похоронах моего любимого дяди. Колокольчик звякнул аж два раза, причем почти подряд. Один АП, вероятно, был обольщением. Каким второй, неизвестно. Там могло быть что угодно. От навыка произвести первое впечатление до настойчивости и тому подобного. В любом случае, время было потрачено не зря, что очень радовало. Люди графа шныряли по городу весь день, и с каждым часом их становилось все больше. В конце концов, я увидел, что они начинают подходить чуть ли не ко всем горожанам, и посчитал, что надежнее будет пойти в таверну. Мысли о том, чтобы ночью уйти лесами, давно меня покинули. Сейчас я понимал, насколько это была глупая идея и чем бы закончилась. Лучше отсидеться день-два, а в идеале найти спутников, направляющихся в центральный город. Вторая городская таверна оказалась меньше и проще той, где я завалил последнего человека-графа. И даже снятый мной самый дорогой — два золотых. Номер включал в себя лишь корыто с подогретой на солнце водой и набитый соломой матрас на узкой кровати. Причем меня все устроило. Спал последний раз я в обед прошлого дня, когда Визилий был еще жив. Кстати, что там было за сообщение сразу после убийства последнего бандита? «Неизвестный игрок. Задание — отомстить за смерть самого близкого человека — выполнено. Награда — одна медная монета». Вы показали, что принцип для вас важнее денег. Это одно из ключевых условий получения эксклюзивных квестов. Хм, надеюсь, за них будут давать больше одной монеты. Сообщение вызвало поток воспоминаний о ночной бойне. Накатила тоска, а сразу же следом и чувство одиночества. Визилий действительно был самым близким человеком в этом мире. Я лег, закрыл глаза, но сон не шел. Кроме давящих эмоций, беспокоило еще что-то. Нужно было сделать еще что-то важное. Разобрать вещи визилия? Нет, займусь этим с утра. Сейчас это может еще больше выбить меня из колеи и вообще хрен засну. «Ай, твою мать! Яйцо! Его же надо высиживать! Сейчас как раз та самая спокойная обстановка, когда это можно сделать!» Через секунду слегка светящееся яйцо паря появилось в моих руках. Приятное. Сухое, чуть теплое и пульсирует. Куда бы его положить? По идее, надо поближе к себе, но тогда во сне можно случайно раздавить. Я порылся в инвентаре и достал оттуда самый простой шлем, затем засунул в него сложенную в несколько раз рубаху и получил вполне приличное гнездо. Теперь, даже если лупану по нему ночью рукой, ничего не поврежу. Шлем занял место на кровати у самой стеночки. Я его тщательно зафиксировал, а потом осторожно засунул в него яйцо. Во! Годно! С чувством выполненного долга я улыбнулся и закрыл глаза. Когда вылупится, назову паренка «Визилий». Ну, или «Виз». Старик бы заценил. С этой гениальной мыслью я поддался усталости и уснул.